Страдания святых мучеников Фронтасия, Севериана, Севериана и Селана. В святой Фронтасий, Севериан, Севериан и Селан были отправлены первым Петрогарийским епископом Фронтоном проповедовать слово Божие. Во время проповеди их схватил и Скверидон и допрашивал: "Скажите мне, откуда вы и какими именами называетесь, ибо вы не только не принесли жертв богам, но отклонили от этого многих других" и разрушили даже храмы богов. Скажите же, коей властью вы делаете это? Они отвечали ему: "Зачем ты допрашиваешь нас, Игемон, будучи чужд божественной добродетели? Уж не стремишься ли ты уничтожить правое дело? Тогда, прежде чем приступить к исполнению намерения своего, рассуди, кто сотворил твою душу и тело?" ведь языческие идолы, изделия человеческих рук, и не могут ни себе принести пользы, ни иным помогать, тем более творить что-либо. Я вижу, сказал Скверидон, что вы дерзкие и многоречивы, наученные всякому пустословию от вашего учителя. Наши слова исполнены истины, отвечал Севериан и Севериан. Ты же почитаешь идолов, которые суть камни, поставленные демонами. Они глухи, немы и пусты. Оставьте свои рассуждения, прервал их Скверидон. И если хотите оставаться в живых, принесите жертву богам. Наше приобретение заключается в том, отвечал Фронтасий, дабы жить и умереть за Христа. После того, Гемон обратился к Селану, умевшему играть на гуслях, в благозвучных кимвалах и лирах, и спросил его: "А ты, юноша, почему не приносишь жертву богам?" "Я приготовился", ответил святой Селан. «Принести себя в жертву Господу моему Иисусу Христу, который благодатью крещения омыл мир от греховной скверны. "Каким образом омыл?" спросил Игемон. Селан отвечал: "Господь мой Иисус Христос сказал своим ученикам: "Идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет". Таким образом и ты, Гемон, если уверуешь во Христа и крестишься, будешь спасен. Если же не уверуешь, осужден будешь. Разгневавшись, Игемон приказал вывести их на место казни, за город и подвергнуть жесточайшим мучениям. При этом мучители вонзили в головы мученникам железные гвозди, по подобию тернового венца Спасителя нашего, и пригвоздили их к столбу. В голове каждого было по девять гвоздей. Но жестокая ярость мучителей не могла отвратить от Христа его воинов. После того, как Игемон не мог припобедить святых означенными мучениями, он сделал относительно их последнее решение. Повелел отсечь им головы. Тогда святые мученики, преклонив на землю свои колени и припоручив Богу свои души, подставили выи палачам и восприяли мученическую кончину за исповедание имени Христова, Нечестивые воины усекнув главы мучеников, бросили их тела на поругание на землю, оставив честные останки без погребения. Но божественная сила совершила при этом следующее чудо. Тела святых, при внезапном наитии на них святого духа, ожили, и каждая, взяв в руки лежавшую поблизости свою голову, без всякой человеческой помощи встала на свои ноги и таким образом пришло к реке, называемой Ил. Вступив здесь на воды, ожившие тела мучеников шли по ним, как бы по сухой земле, перейдя затем реку, на виду у многих в изумлении наблюдавших чудо, они взошли на высокий холм. Тут они дошли до церкви Пречистой Богоматери Девы Марии, в которой молился святой епископ Фротон. Святые мученики вошли внутрь церкви и преклонив конен лена сложили свои головы пред ногами епископа. А телеса свои крестообразно распростёрли на земле. И они снова стали мертвыми. Тогда святой епископ Фронтон с пресвитером Анианом и при участии многочисленного народа с почетом и песнопениями предал погребению в вышеозначенном храме Фронтасия, Севериана и Селана. Севериана же по просьбе некой благоговейной женщины он с почетом похоронил в другом месте находившимся в ее владениях неподалеку от святых сострадальцев его святые мученики пострадали в царстве римского императора Клавдия прославив своими делами и твердым исповеданием Господа нашего Иисуса Христа которому со Отцом и Святым Духом честь и слава во веки аминь